Чего бы, кажется, ему завидовать? Мало того, что холодным, Иван Алексеевич выказал себя явно недоброжелательным. Когда стали готовиться к свадьбе, Просковья Юрьевна отводит сына в сторону и говорит ему, «Навел бы ты, государя, одарить невесту-то царским подарком. Вон лежат попусту бриллианты покойной Натальи Алексеевны. Ему они не нужны, а девушке лестно. Государь тебя послушает». Всякий другой брат, если бы сам не догадался, то уж, наверное, сейчас бы согласился. А Иван Алексеевич, хорош родич, на отрез отказался. Не пойду просить государя об этом. Знаю, как после покойной ему каждая вещь дорога. Да потом вдруг и бухнул. Мало еще вам, что совсем государя обобрали. Вы и душу-то его готовы обобрать. Больше всех радовался господин вице-канцлер, барон Андрей Иванович, и не брал на себя никакой личины, когда, выслушав официальное извещение своего коллеги, он с сияющим от радости лицом его поздравил. Да и как ему, оракулу, было не радоваться, когда он знал, что этой свадьбе не состояться, а между тем, «Скорая развязка вырвет, наконец, ребенка из слитворной среды». Меткое замечание фельдмаршала о двуглавом орле глубоко врезалось в голову Алексея Григорьевича, поселив опасения и побудив к лихорадочной деятельности. Сам он яснее всех видел, как жених и невеста холодны друг к другу. Знал, сколько труда он сам положил уломать дочь свою» которая и сама немалой гордости, сколько труда и неприятностей стоило ему отвадить последними днями этого офицеришку мелизимо, на которого он прежде не обращал вовсе внимания и на которого теперь вдруг пало какое-то подозрение. Уломалось наконец все, а вдруг на самой-то вершине разрыв, казалось бы, обеспечил себя хорошо, Постоянно думалось князю Алексею Григорьевичу, внушал немало, что царское слово переменным не бывает, да разве можно оберечься от каждого слова завистников, от каждой случайности? И Алексей Григорьевич стал еще более торопить приготовление, еще настойчивее внушать государю, что необходимо поспешить с торжественными объявлениями, которые обелит невесту и защитит от всяких сплетен. Государь легко согласился ускорить все церемонии, если они неизбежны. Всегда эти церемонии казались ему неприятными, а в последнее время все так опротивило. Порою думалось, не будет ли лучше, когда переменится жизнь. Да переменится ли она? Через два дня государь и Долгоруковы переехали из Горинок в Москву и разместились. Государь в Слободском Лефортовском дворце, Долгоруковы в Головинском. А вслед за тем были разосланы повестки ко всему дипломатическому корпусу, ко всем сановникам, генералитету и знатному духовенству. Собираться 19 ноября во дворец для выслушивания воли государя, о которой, впрочем, в городе стало известно всем и каждому. В этом торжественном собрании государь объявил о своем намерении вступить в брак с княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой. Все казались осчастливленными таким выбором, все с такими сияющими лицами спешили поздравить невестину родню и высказать ей самой радужные пожелания. С таким же объявлением накануне государь ездил к бабушке в Новодевичий монастырь. Бабушка тупо выслушала слова внука. В ней двухлетнее бесплодное напряженное ожидание почестей и власти наконец уступило место полной апатии. И она в последнее время вдалась в самое точное и мелочное исполнение монашеских уставов. Ну что же, хорошее дело задумал внучек. Лучше, чем рыскать по чужим гнездам. Холодно выговорила она, перебирая четки и оканчивая заданное число молитв. Да и молодой внук тоже не выказал особенной нежности, а напротив, вслед же за объявлением стал собираться уезжать.